Глава двадцатая. Как только самолет поднимается в воздух, я начинаю пить. Мы летим на частном судне, арендованном специально для Тома и его поездки. Помимо нас тут еще несколько человек. Менеджеры Ниттл Граспер аран стюардесса и два пилота – которые любезно поздоровались и пожелали нам приятного полета, как только мы ступили на трап. Бортпроводница сразу предложила что-нибудь выпить. И я, конечно же, не отказалась. Она принесла белое вино, и вот первая порция алкоголя уже в моем желудке. Ну и дерьмо. Плюется Том, когда ему дают кофе. Он сидит у окна а я по его правую руку. «Вы сами это пробовали?» обращается он к стюардессе. «Нет?» «Ну вот попробуйте и передайте. Это не кофе, а размешанная в кружке грязь». Он всучивает чашку девушки в руки. «А я не в силах сдержаться, говорю. Ты знаешь, что есть кофе, который и правда делают из дерьма?» «Знаю» раздраженно говорит Том. «И я его пробовал. Но то особое дерьмо, а это...» «Особое дерьмо», — киваю. «Ясно?» Пару секунд мы с ним смотрим друг на друга, а потом я принимаюсь смеяться. Неожиданно, но Том тоже прыскает. От его улыбки в груди приятно ноет. «Я чувствую, как щеки и уши горят». Мне до дрожи приятно смеяться с ним и разговаривать. Но тошнит от лицемерия и попыток сделать вид, что никакого поцелуя между нами не было. Том отворачивается к окну и подпирает подбородок рукой. А я заказываю еще один бокал вина. До Лос-Анджелеса лететь всего час, но к моменту нашей посадки я успеваю накидаться». В аэропорту Аран всучает мне темные очки, чтобы скрыть желтые следы от синяков под глазами. На выходе из терминала Тома снимают папарацци. И я догадываюсь, что девочке с разбитым лицом никаким образом нельзя появляться с ним рядом. Около машины нас встречает охрана и водитель. Когда мы садимся внутрь, я отдаленно начинаю понимать, зачем Тому нужно было в Лос-Анджелес. «Смотри, сейчас мы едем в отель. Там нас уже ждет Джуди», — объясняет аран «Зачем нам Джуди сегодня?» — хмурится Том. «Она приведет тебя в порядок, потому что потом мы едем в офис «Роллинг Стоун». «Где у вас с лиамом интервью и фотосессия?» «Стоп!» Останавливает его Том. «Интервью сегодня?» «Когда все успело измениться?» «Мы поменяли запись и интервью местами, иначе не получалось состыковать ваше расписание». «Черт! Хочешь сказать, что мы сначала даем интервью, а потом пишем трек?» «Да, получается так». «Ну и говно!» — вздыхает Том. «И как я буду рассказывать о треке, который мы еще не записали?» аран закатывает глаза. «Что, так сложно наговорить какой-нибудь фигни? Ты всегда так делаешь, а сейчас не сможешь?» «Что ты несешь?» — возмущается Том. Они начинают спорить. И я пропускаю все остальное мимо ушей, оглядывая салон машины в поисках спиртного. Не нахожу ничего, кроме воды. Решив немного отвлечь Тома и Аарона от их перепалки, я спрашиваю. «Том, а папа будет?» «Понятия не имею», — отвечает он и переводит взгляд на Аарона. Тот говорит. «Должен прилететь завтра». Я киваю и закусываю губу. «А где он сейчас?» — говорю. «В Италии вроде бы. Короче, до сих пор в Европе». «Вот как значит. Пока я, избитая матерью, валялась под капельницами, мой отец отжигал в Европе. Я почти уверена, что как только я появилась с сокровавленным лицом у Тома на пороге, он рассказал отцу». Не мог не рассказать. Что ж, завтра я посмотрю ему в глаза и... Как обычно, ничего не скажу. И как обычно, ничего не произойдет. Я отворачиваюсь к окну и пытаюсь подавить поднявшуюся в груди боль. Без наркотиков мой мозг работает на предельной скорости, прокручивая все воспоминания по кругу снова и снова. «С самого рождения и до последней секунды в этой машине!» Чувство, будто я схожу с ума, не оставляет меня уже сутки. Хочется орать, плакать, биться в истерике. Только бы остановить это безумие. Внутри я и правда кричу, но снаружи абсолютно спокойно. Машина двигается со скоростью улитки а в окно я вижу море автомобилей. Это точно не то, чего я хотела, отправившись в Лос-Анджелес. Застрять с Томом, его охранником, водителем и менеджером в пробке, когда голова вот-вот взорвется от перегрева. Когда мы все-таки оказываемся в номере отеля, я тут же нахожу взглядом мини-бар. Ведь в нем обязательно должен быть алкоголь. Джуди и остальные люди из команды стилистов начинают суетиться вокруг Тома. В этой суматохе я тихо пробираюсь к бару и уже почти открываю его, как вдруг вздрагиваю от неожиданности. «Белинда!» – громко зовет меня Джуди. «Как ты выросла!» «Да, я на тебя посмотрю!» «Не помню, когда мы виделись в последний раз!» Я поворачиваюсь к ней и киваю, выдавливая из себя улыбку. Мы виделись год назад, Джуди. Но с тех пор я не сильно изменилась. Только подсела на наркоту. «Как там бил А Линда?» «Я слышала, они разводятся.» «Все хорошо, Джуди. Они уже давно должны были это сделать. Спокойно, говорю я, но внутри все бушует». «Это хорошо, что все хорошо», — отмахивается она и переключает внимание. «Ну давай, Том, показывай, что привез». аран чемодан», — командует он, и аран словно собака выполняет. Пока эти двое вскрывают багаж и копаются в вещах, я наконец-то залезаю в мини-бар и достаю оттуда бутылку пива. «Ты что, накидал сюда первого попавшегося барахла?» Возмущается Джуди. «Черт, Том, что бы ты без меня делал?» «Вообще-то я плачу тебе деньги за твою работу», — говорит он. Да «Для тебя я готова делать это и бесплатно». В разговор вклинивается аран «Я это запомню. А знаешь, даже запишу». Все трое заливаются смехом, а мне почему-то становится неприятно. Аккуратно спрятав бутылку за спину, я незаметно пробираюсь в ванную, где быстро опустошаю ее. Я пью и прекрасно понимаю, насколько сейчас отвратительно выгляжу. Мне противно от самой себя, но я не могу ничего сделать». Мне настолько же мерзко чувствовать трезвость и полностью осознавать происходящее, насколько пить и употреблять. Я была бы рада набухаться и умереть от алкогольного отравления, но бутылкой пива такое не осуществить. Закончив и умывшись, я выхожу наружу. В номере две спальни и гостиная, в которой сейчас развернулись Джуди и несколько ее людей. Когда она замечает меня, то подбегает и говорит. «Ты куда пропала? У нас мало времени, а мне надо успеть привести тебя в божеский вид». «Что? Меня? Меня-то зачем?» «Том попросил закрасить тебе лицо». Она с опаской показывает куда-то на уровень моих глаз. Но еще я прихватила кое-что из одежды. Ты бы знала, как я люблю одевать женщин. Но работаю почему-то только с мужиками. Я не понимаю, зачем это. Если Том сказал «надо», значит «надо», говорит Джуди и берет меня за локоть. Не спори. Ладно, недоумеваю я, но позволяю ей сделать со мной все, что ее душе угодно. В итоге визажист наносит мне на лицо маску из тонального крема, рисует стрелки и наклеивает ресницы. Потом расчесывает волосы и укладывает их утюжком. Глядя в зеркало, я понимаю, как же давно не видела себя в приличном виде. Не красилась и не наряжалась, не ухаживала за собой. «Употребляя наркотики, во всём этом просто отпадает необходимость. Зачем, если смысл моей жизни в том, чтобы вдохнуть порошок и выпасть из реальности?» Когда с макияжем покончено, Джуди принимается выбирать мне одежду. «Какой у тебя размер?» – спрашивает. «Тот, что поменьше». Говорю я, думая о том, как сильно похудела за этот год. «Да, будет сложновато, но я что-нибудь придумаю». Я смотрю, как она перебирает вешалки с одеждой и хмурится. Потом достает что-то и говорит. «Вот день пока это, не будем терять время». Я рассматриваю вещь и понимаю, что это колготки. В крупную сетку. Сглотнув, я оглядываю всех людей, находящихся в комнате. Том, Аран, двое визажистов и еще один помощник Джуди. Никто не смотрит на меня, все заняты своими делами. Но я все равно чувствую себя неловко. Расстегнув ширинку, я снимаю джинсы и поскорее натягиваю колготки на себя. В этот момент Джуди всучивает мне в руки розовую плиссированную юбку. «Я мельком оглядываю ее. Это Вивьен Вестфудт. «Сделаем из тебя панка», — говорит Джуди с горящими глазами. «Вот еще ремень». И показывает его. «Я надеваю юбку, но на она не держится». Сваливается на бедра. «Джуди, она мне большая!» Расстроенно говорю я. «А ремень я для чего взяла?» Ворчит она и принимается затягивать его поверх. «Вот черт!» Ругается. «У тебя не талия, а иголка какая-то. Ремень тоже большой. Сейчас что-нибудь сделаю, погоди!» аран Зовет она. «Чего тебе?» Откликается он из другого угла комнаты нужна грубая сила иди сюда когда он подходит джуди продолжает сделай в ремне дырку вот здесь как я тебе ее сделаю ну придумай что-нибудь ты ведь для этого здесь и нужен аран чертыхается но не отказывает и куда-то уходят Джуди протягивает мне чёрную тряпочку. Я забираю её и спрашиваю. «Это... это топ. Ну, вообще спортивный лифчик. Но тебе подойдёт как топ. Смотри, юбка будет высоко на талии, а он чуть выше. Никакой обнажёнки, но очень горячо». «Окей», — говорю я и отворачиваюсь к стене, чтобы переодеться. Когда Аран возвращается, Джуди наконец-то затягивает на мне юбку. Потом вешает на шею две цепочки. Одну в виде сцепленных наручников, другую в виде колючей проволоки. На руки мне надевают браслеты с шипами. Я смотрю в зеркало и удивляюсь тому, какая я сейчас красивая. Я уже и забыла, какой могу быть, когда просто хорошо одета. «Знаешь что? Вот», — говорит Джуди и достает вешалку с большой кожаной курткой. «Ее здесь прямо не хватает. Вообще, эта куртка Тома, но тебе будет оверсайз». Услышав о Томе, я без вопросов накидываю куртку на плечи. Любую другую я бы оставила здесь. Все-таки в Лос-Анджелесе сорокоградусная жара, но... «Носить вещи Тома для меня – это что-то сакральное, поэтому я не отказываюсь». Я выбираю себе цепь на шею, когда замечаю рядом Тома. Он выглядит просто потрясающе. На голове тщательно уложенный беспорядок, черная рубашка расстегнута на груди, приоткрывая татуировки под ключицами. Сверху чёрный, переливающийся на свету пиджак. Сердце стучит быстрее от того, какой Том красивый. Смотря на его губы, я вспоминаю о нашем поцелуе и чувствую, будто в горло насыпали битого стекла. Он отходит, но я всё никак не могу оторвать от него взгляд. "Эй, Белинда", окликает меня Аран, заставляя дёрнуться. «Мы уходим, очнись!» «А, да, уже?» Я мешкаю и оглядываюсь по сторонам. «Мне надо кое-что сделать. Подождите пять минут, пожалуйста!» Аарон хмыкает и говорит. «Пять минут, не больше. Потом мы уедем». «Поняла. Когда в номере не остается никого, я открываю свой чемодан и достаю из него пачку сигарет». Я купила ее перед вылетом в аэропорту, снова почувствовав желание курить. Тогда у меня не было возможности уединиться. Но сейчас я все-таки надеюсь найти на сигареты время. Потом я снова открываю мини-бар. Из его дверцы на меня смотрит бутылка коньяка. Ненавижу коньяк, просто мерзость. Но ничего другого здесь нет». Немного подумав, я открываю ее и делаю глоток. Горло обжигает. Я зажмуриваюсь, а потом скорее закручиваю крышку и засовываю бутылку в глубокий карман куртки. Прополоскав рот, я выхожу из номера. Спускаюсь в холл отеля, оттуда сажусь в машину, чтобы поехать вместе с Томом навстречу его важным делам.